Дети выросли, сами завели детей. Мама вышла замуж за папу, которого Джордж вовсе не помнил, и уехала в Нью-Йорк. Родился бади и в 69-м родился Джордж, когда они уже переехали в Статфорд. А в 71-м папу задавила машина с пьяным водителем. Когда с дедулей случился сердечный приступ,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 темноте мысли ваши замыкаются на одном, и можете пытаться думать о цветах на лужайке, о деве Марии или золотом призёре Олимпиады в четыреста сороковом году, всё равно мысли вернутся к невидимой тени, опасной, огромной туши с клешнями и пристальным взглядом мёртвых слепых глаз. Хватит, чёрт возьми! Джордж обхватил руками голову.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 Как говорит тот же Бади, это классика. Конец книги. Читала Светлана Раскатова.